Семья. Осень-зима 1940-го. «Конечно, я тебя подвезу. О чем речь?» — пообещал Эдвард. «Нам пора, а то опоздаем». Она храбро улыбнулась. Пока он одевался, она подкрасилась в ванной. «Ужасно будет, если тушь потечет. Пойду уплачу по счету», — сказал он. «Дай мне твой чемодан». Он стоял перед ней с чемоданом в каждой руке, фуражка под мышкой. «Жаль, что я не видела тебя без формы», — вырвалась у нее. «Милая, а как же вчера ночью? Жду в машине, не задерживайся». Ее так смутила стойка регистрации, когда они заселялись, майор и миссис Джонсон Смайт, что он решил не повторять опыт. Она обвела взглядом комнату. Прошлой ночью все казалось таким романтичным. Огромная кровать, розовый шелк, тяжелые занавеси — Туалетный столик с трельяжем и банкеткой, покрытой парчой. Теперь же комната выглядела пустынной, неопрятной и даже запущенной. Смятые простыни, остатки завтрака на подносе, крошки, жирные тарелки, следы от кофейных чашек, пудра, просыпанная на туалетном столике, мокрое полотенце, его на полу, ее на стуле – Занавески отдернуты, из окна открывался унылый вид на парковку, а толстый ковер, по которому она вчера с таким удовольствием ходила босыми ногами, оказался не слишком чистым. Она знала, что он женат, насчет этого он был предельно честен. В жизни не встречала человека честнее. Голубые глаза смотрели прямо и серьезно, даже когда приходилось говорить о неловких вещах. При одной мысли о его взгляде она затрепетала – «Ты уверена?» — спросил он после ужина по дороге в отель. «Разумеется, уверена». Она умолчала о своей невинности. Ей всегда оказалось, что первый раз будет в брачную ночь после свадьбы, как полагается. «Она дождется своего капитана», — как говорили девочки в ее команде. Теперь же она понимала, что все это время ждала любви, а остальное неважно. Когда он узнал, то был потрясён, «Милая, я не хочу причинять тебе боль», — сказал он. Однако пришлось. Ей понравились поцелуи и ласки, но все остальное оказалось совсем не так, как она себе представляла. В третий раз было уже терпимо. Наверное, мало-помалу привыкаешь, да и неважно. Самое волнующее — быть желанной, по крайней мере, таким привлекательным мужчиной, как Эдвард. Она стояла у окна с карманным зеркальцем в руках, пытаясь провести четкую линию помадой, Однако губы припухли от его жестких усов, и помада смотрелась размазанной. Она припудрила верхнюю губу и подбородок, больше ничего нельзя было сделать. «Так, теперь выйти из номера, спуститься вниз на лифте, спокойно пройти через холл, не надо ни на кого смотреть, и выйти к машине». Она поправила галстук, надела фуражку, закинула сумку через плечо и твердой походкой вышла из комнаты. Он укладывал чемоданы в багажник. «Отлично, детка», — похвалил он. Видимо, понял, как ей было трудно покинуть гостиницу. Какой чуткий и внимательный. «Так, мэм, куда прикажете?» «Паддингтон?» «Слушаюсь». В машине она поймала себя на мысли о том, как было бы здорово провести с ним все выходные. Вместо этого придется ехать к родителям в бат Друзья разъехались кто куда, заняться совершенно нечем. Мама будет критиковать ее макияж, а отец покровительственно смешивает слабенький джинс с тоником. По дороге в Лондон, они застряли, позади невероятно длинной колонны грузовиков. Он попросил сигарету, и она прикурила две. Счастливо, она поняла, что он хочет услышать да, однако в действительности ее охватила паника при мысли о расставании и долгих часах ожидания понедельника, когда они снова встретятся на аэродроме. Тебя тоже отпустили только на выходные. Да, и я намерен использовать их на всю катушку. Она хотела спросить, поедет ли он домой, но передумала, конечно, поедет. Куда же еще? У него четверо детей, он говорил. Правда, когда она поинтересовалась про возраст, надеясь получить хоть какое-то представление о его жене, он улыбнулся и сказал, что все ужасно взрослые, кроме младшего. Я тебе в отцы гожусь, знаешь ли. Многие на его месте притворились бы моложе, чем на самом деле, только не Эдвард. Более того, когда он посадил ее на поезд, то сказал пожилому проводнику «Присмотрите за моей любимой доченькой, Джордж». И проводник одобрительно улыбнулся и закивал. Он усадил ее в углу. У тебя есть что почитать? У нее не было. Он вышел и купил ей лилипута «Таймс», никогда не читала, и «Сельскую жизнь». Этого тебе хватит. Он наклонился и прошептал ей в ухо «Здорово было, правда милая. Лучше этого ничего на свете нет. Слезы обожгли ей глаза, и прежде чем она успела сморгнуть, он протянул ей роскошный шелковый платок с изумительным запахом. «Какой он щедрый, заботливый, чуткий! Я верну его тебе в понедельник», — пообещала она, стараясь не плакать. «Оставь себе, милая, у меня их полно». Он снял с нее фуражку и поцеловал в губы, мимолетно, одним касанием. «Пока, милая, хорошо тебе отдохнуть». И ушел. Она промокнула глаза платком и попыталась открыть окно, чтобы посмотреть ему вслед, но его уже не было видно. Она снова уселась в угол. Как мило с его стороны, что он так быстро ушел. Она тихонько высморкалась и вскоре заснула. «Бедная мамочка?» «Да уж. Знаешь, я начинаю понимать смысл добровольной эвтаназии. Да, только в нашем случае она не в здравом рассудке, чтобы принять такое решение». Вилли промолчала. Холодная логика сестры не переставала ее раздражать. Они сидели в чайной и пили серый кофе. Между ними стояла нетронутая тарелка с печеньем. Им позвонили из больницы. Управляющей показалось, что леди Райдл готовится их покинуть, по ее выражению. Однако по прибытии на следующее утро Джессика из Фрэншема, Вилли из Сусекса их встретили новостью о том, что ей лучше – «Она держится», — сообщила экономка, шурша накрахмаленными юбками по коридору. «У нее очень крепкое сердце, но я бы не стала возлагать слишком большие надежды». Затем они провели ужасный час возле матери. Раскрасневшаяся и слегка усохшая, она лежала на подушках. Беспокойство выдавали слабое движение пальцев, которым клейкой лентой были примотаны крупные бриллиантовые кольца. «Она отказалась их снимать», — пояснила экономка они все время соскальзывают и теряются в постели. Однако веселый тон, объявляющий приятный сюрприз, леди Райдал, к вам дочери, прошел незамеченным. То ли она их не узнала, то ли ей было все равно. Лишь однажды, пока они тихо переговаривались между собой, она вдруг произнесла громко и отчетливо. После падения, когда лошадь взбрыкнула, они пришли и перерезали шнурки – «Боже, какое облегчение!» «Однако без поддержки не обойтись, и вскоре у меня заболела спина. Когда это было, мамочка?» Но та проигнорировала вопрос. Джессика глотнула кофе и поморщилась. «Пожалуй, скоро совсем никакого кофе не будет. Не представляю, как ты без него обойдешься. Ты ведь так его любишь?» Фраза предназначалась в качестве оливковой ветви, точнее, веточки. Незначительное раздражение прошло, и Вилли с радостью ее приняла. «Поехали к нам», — предложила она. «Похоже, в любой момент может случиться обострение, а тебе ехать в такую даль». «Спасибо, моя хорошая, разве что на выходные. Потом мне нужно возвращаться и закрывать дом во Фрэншеме, искать жильцов». «Правда? А Рэймонд что говорит?» «Как ни странно, он не против. Вообще-то он получил работу в Бленхейме» и так рад, что ни о чем другом и думать не может. Джесс, вот здорово, и чем он занимается? Говорит, там все строго засекречено, и он не может сказать. За него замолвил словечко старый друг матери, лорд Кэрадайн. И потом, с его ранением кабинетная работа как раз то, что нужно. Он велел никому не рассказывать, пока не пройдет собеседование. Вроде уже прошло благополучно. Наконец-то он нашел свою нишу. «А что ты будешь делать?» «Ну, я тут подумала, может, Джуди поживет у вас? Я не хочу отправлять ее в пансионат. Ей так нравится общаться с Лидией». Вспомнив реакцию Лидии, Вилли осторожно ответила, «Да, конечно, отличная идея. Правда, сперва нужно поговорить с Дюши и с мисс Миллимент, наверное». Таня будет против. Она еще летом переживала, что недостаточно полезно. «Разве? Когда это было?» когда мы приезжали в начале каникул. Она сказала, что хотела бы уехать на несколько недель, но не знает куда. Я бы предложила к нам, но Реймонд ее не любит. А ты сама-то что собираешься делать? Присоединишься к нашему клану? Очень мило с твоей стороны, но я, пожалуй, займу мамин дом в Лондоне. Нельзя же оставлять его без присмотра со всеми вещами. «Брайан все еще там?» «Да, но с этим надо что-то решать. Вряд ли мама может позволить себе платить жалования слугам, если они ей больше никогда не понадобятся». «Знаю, знаю, это ужасно», — добавила она, заметив выражение лица сестры. «Но нам надо подумать, как все устроить, особенно с Брайант. Ведь она служила маме верой и правдой, а теперь слишком стара, чтобы искать другое место». «Да, пожалуй, но почему вдруг именно Лондон?» Джессика ответила уклончиво. Мол, подумывает найти какую-нибудь полезную работу, хоть бы даже и в столовой. Однако после этого между ними возникло напряжение. Джессика знала, а Вилли подозревала, что работа на благо Родины была не единственной причиной. «А что слышно об Эдварде?» – спросила Джессика, меняя тему. «Он приезжает завтра. Собирался сегодня, но не отпустили». «Ну что ж, мы должны быть благодарны за малые радости. Да уж, иначе вообще нечему будет радоваться». Это прозвучало с такой неподдельной горечью, что Джессика решила не углубляться в тему. Уже в машине Вилли снова ступила на скользкий лед. Мне кажется, обустраиваться в Лондоне именно сейчас не совсем разумно. Разве Рэймонд не хочет, чтобы ты была поближе к нему, в относительной безопасности, в Оксфорде, например? «Ой, ну что ты! Он только рад свободе. Вдобавок ему полезно общаться со свежими людьми, которые ничего не понимают в разведении цыплят или собак. Словом, всего, что у нас не вышло. И вообще, честно говоря, чем дальше от Фрэншима, тем ему лучше. Дом просто в ужасном состоянии. Тетя Лина им совершенно не занималась, и Рэймонд готов был вкладывать в ремонт каждой пени. А когда я обустроюсь в Лондоне... «Ему будет проще заглядывать в свободное время». Повисла очередная пауза. Обе думали об одном и том же, далеком от предмета обсуждения. «А как Сибилл себя чувствует?» — спросила Джессика, демонстрируя искреннюю озабоченность. «Вернется домой через неделю». «Ей все-таки пришлось?» «Да, прооперировали». Теперь ей предстоит долго восстанавливаться, бедняжки. Врачи сказали, это единственный выход. Мы-то все думали, у нее рак, включая ее саму. Она держалась очень храбро, только переживала, чтобы Хью, не дай бог, не узнал. «А он так и не знает», — Вилли покачала головой. Ему, похоже, и в голову не приходило. У него и так забот хватает. Эдвард на аэродроме, сам живет в клубе, целыми днями работает, а по ночам дежурит на лесопилке — Вряд ли у него хватит сил и... на переживания. Мне кажется, он просто рад, что нашли проблему и приняли меры. Всю оставшуюся дорогу они делились мнением о своих дочерях, сравнивая их недостатки. «Забавно, до чего вели похожа на их мать», — думала Джессика. «Та тоже вечно вела себя так, словно неурядицы других, не ей в виде сурового испытания». «Если Джессике что-то нужно, она всегда сделает вид, будто заботится исключительно об удобстве других», — отмечала Вилли, усмехаясь про себя, — «совсем как мамочка в их детстве». Когда наступали летние каникулы, она объявляла, что папе будет полезно отдохнуть от сочинительства и развеяться, хотя на самом деле тот мечтал остаться в Лондоне и спокойно продолжать работу. Как правило, Эти взаимные проникновения в истинный характер друг друга в целом не снижали сестринской привязанности. Однако сегодня обе старательно умалчивали о том, что занимало их мысли больше всего, и потому в разговорах ощущалось некоторое напряжение, хотя внешне обе сочувствовали друг другу. Зато у нее хорошая, полезная работа на BBC, об Анжеле, и... Я уверена, что она очень талантливая девочка, наверняка унаследовала что-то от тебя, Алуизе. Джессика выглядела, как всегда, изможденной, однако в последнее время более элегантной. Бледно-бирюзовый шифоновый шарф обвивал ее длинную шею, создавая смелый контраст с зеленовато-желтым платьем. Даже ее руки, когда-то огрубевшие от домашней работы, снова стали гладкими и белыми». Крупное серебряное кольцо с бирюзой и вены на тыльной стороне по цвету сочетались с шарфом. «Конечно», — думала Вилли, — «теперь, когда у нее стало больше денег, она может себе позволить». От этой мысли на душе стало как-то теплее. Проснулась былая нежность к сестре. «Тебе очень идет шарф», — заметила она. «Я прячу свою кошмарную шею, которая уже поплыла, как сказала бы мамочка. Милая, ты всегда будешь привлекательной. Ну, одеваться, как ты, я все равно не смогу». Позже Вилли вспомнила, что оставила машину в Батле на станции. Боюсь, придется ехать за ней. Так они и сделали, а потом две с половиной мили ехали до дома в тандеме. Оставшись наедине со своими мыслями, Вилли думала о том, что Джессика теперь сможет видеться с Лоуренсом в любое время. Они с женой жили неподалеку от маминого дома в Майда-Вейл. Именно поэтому она и хочет перебраться в Лондон, тогда как я напрочь застряла в деревне. Вот бы уговорить Эдварда открыть их дом на Лэнсдаун-Роуд. Она не видела Лоуренса с того концерта в Национальной галерее. Они провели вместе чудесный день. Гуляли по набережной, и он изливал ей душу, рассказывал, как тяжело живется с безумно ревнивой женой, которая целыми днями хандрит, запершись в спальне с французскими романами и мигренью, а едва он появляется на пороге, закатывает ужасные скандалы. По работе ему приходится часто разъезжать по всей стране, и она вечно воображает его в объятиях каждой скрипачки и певицы, которой он аккомпанирует, тогда как на самом деле он мечтает о тихой домашней жизни с женщиной, понимающей, что музыка прежде всего. Вспоминая о его горящих черных глазах, она вздрагивала от доселе неиспытанного волнения. Они выпили чаю в отеле «Черринг-Кросс», он держал ее за руку и снова и снова повторял, как он счастлив был ее встретить. Когда она заторопилась на поезд, он предложил составить ей компанию. Очарованная этим жестом, она объяснила, что с ней будут заловка и племянница. «Мы поедем первым классом, как подобает первоклассным людям», — заявил он величественно. В конце концов, она заставила его сократить путешествие до танбридж уэлс и все же этот час был одним из самых восхитительных в ее жизни. Она рассказала ему о том, как в молодости танцевала в русском балете, и сам Чикетти восторженно отзывался о ее необычайном таланте. Лоуренс сперва даже не поверил, что она начала лишь в 16, и как брак положил всему этому конец. У него было врожденное чувство эмпатии, которое ей в мужчинах прежде не встречалась. Она не осознавала, что ее жизнь за последние 20 лет исключала получение какого-либо опыта в этой сфере, не считая тех, с кем она так или иначе состояла в родстве. Он прекрасно умел слушать, задавал нужные вопросы, словно бы заранее знал, что она хочет сказать. Выходя, он поцеловал ей руку, и она посмотрела на свою кисть, совсем как молодая девушка, на мгновение даже почувствовала себя корсавиной в видение розы, балете. С тех пор он прислал два письма, точнее, открытки в конвертах. Одну из Манчестера, другую из Майда Вейл. Vale. «Я часто думаю о нашем чудесном разговоре в поезде, и не только», — написал он в первой во второй намекал на оазис в пустыне наших жизней. На каждую из них она ответила четырех- и пятистраничными посланиями, в которых изливала отчаяние по поводу бессмысленности своего существования. Когда она впервые использовала это слово, он погладил ее по щеке одним пальцем и сказал, «У вас русская душа. Вы постоянно стремитесь в Москву. Это ваша мечта, ваше убежище». После они не раз шутили, упоминая Наполеона. «Наконец-то кто-то проникся трагедией ее жизни», — думала она. Письма были призваны расширить эту игру. Ей хотелось показать свою утонченность в выгодном свете, но с чувством такта. Разумеется, она их не отослала. Это было бы небезопасно. В свою очередь она восхищалась его стойкостью, бесконечным терпением под гнетом ревности. Она догадалась, что он не смог реализоваться в профессии так, как хотел. Периодически он намекал на это, роняя фразы вроде когда я выиграл стипендию в колледж, или и после концерта профессор Тови лично подошел и представился, когда я получил золотую медаль за... Поразительно. Как много они успели обсудить за полдня. До этого они практически не общались наедине. А вот Джессика виделась с ним нередко. С тех пор, как он дирижировал любительским оркестром и хором в Гилдфорде, она, разумеется, тут же вступила в хор, Сворачивая на подъездную аллею, она покосилась на зеркало заднего обзора. Джессика ехала следом. «Мне не нравится, что ты остаешься в городе». «Милый, все будет хорошо. У них в подвале отличное бомбоубежище. При малейшей опасности нас туда быстренько переправят», — она протянула руку. «Ты у меня такой паникер. Но если повезет, я заберу тебя домой раньше, чем ты думаешь». «Сегодня я встречаюсь с большим белым вождем, и если найти хорошую сиделку, он отпустит, я знаю». «Как это тебе удалось устроить?» «На прошлой неделе договорился о встрече. Он сказал, что сегодня будет свободен после операции. Если я его уговорю, то больница не имеет права тебя удерживать». Он улыбнулся ей, и она вдруг почувствовала, как сильно он вымотался. «Если ему будет легче от того, что она в деревне, тогда, конечно, надо ехать». Хотя при мысли о необходимости вылезать из постели ее чуть не затрясло от слабости. К тому же теперь все переехали в большой дом, где будет спать сиделка, даже если они ее найдут. «Ему уже пора», — сказал он, — «как бы не пропустить встречу с мистером Хизерингтон Бьютом. С одной стороны, ей не хотелось, чтобы он уходил, а с другой общение с кем бы то ни было больше получаса страшно изматывало». «До свидания, моя любимая девочка», — сказал он. «Не забудь съесть копченого лосося, это тебя взбодрит. Я передам привет Поле, Саймону и Уилсу», — добавил он, опередив ее. «Завтра позвоню». И он ушел, оставив ее с россыпью подарков. Копченая рыба, два романа, хотя читать сил не было. Розовые розы, надо позвонить сестре, чтобы принесла воды. Большая гроздь черного винограда. Он никогда не приходил с пустыми руками». «Сейчас позову медсестру», – устало подумала она, отвернулась и провалилась в сон.